Тихая заводь У каждого моря, у большой реки и у бурного озера есть своя тихая заводь. Вода в заводе прозрачная, спокойная. Не шуршат камыши, не рябится гладь. Затронет крылышком стрекоза или вечерний комар длинноногий плясун. И то уже событие. Если подымешься на крутой берег, Да взглянешь вниз, сразу увидишь, где она начинается, Это тихая заводь, словно по линейке отрезана чертой. Там, на большом просторе, тоскуют и мечутся волны, мотаются из стороны в сторону, как от безумия и боли. И вдруг последним отчаянным усилием прыгнут, взметнутся к небу, И снова рухнут в тёмную воду, И рвёт ветер клочья Их бессильно бешеной пены. А в заводе За священной чертой тихо. Не бунтуют волны её, Не рвутся к небу, Но небо само приходит в неё, Днём, лазурью и дымными тучками, Ночью всею тайною звёзд. Усадьбу зовут камышовкой. Видно, когда-то была она на самом берегу реки, но река отошла, бросив на память маленькое синеокое озерко, утиную радость, да кучу жесткого камыша, растущего в полисаднике. Усадьба заброшена, забита, заколочена. Жизнь теплится только во флигеле, кривоглазом покосившимся домишки. Живут в нем отставная прачка и отставной кучер. Живут непросто, а сторожат барское добро. У прачки от старости стала борода расти, а кучер, подчиняясь более сильной прачкиной индивидуальности, так обабился, что сам себя называет федорушкой. Живут строго, Разговаривают мало, и так как оба слышат плохо, то каждый говорит своё. Если что и удастся расслышать, то понимается оно туговато. Так что уж, конечно, интереснее просто рассказывать про свое родное, давно пережитое, хорошо понятое и много раз вспомянутые. Кроме кучера да прачки, живут в усадьбе и другие живые души. Хитрая лошадь, думающая только обо все, да как бы поменьше работать, и обжора корова. Есть, конечно, и куры, да только трудно их упомнить. Не то их четыре, не то пять. Если бросишь им зерна, да не забудешь приговорить ну с Богом поклевать». Прибегут четыре, а забудешь приговорить «тут как тут пятое». И откуда она берется, неизвестно. И больше всех зерна слопает, и других кур задирает. Большая, серая, и видно, что, не благословясь, клюет. Хлопот много. Добро барское. Приедет барыня, спросит. Кто мое зерно склевал? Четыре или пять носов клевала. Что тут скажешь? Отчёта оба боятся. И кучер, и прачка. Зима холодная была, дров пожгли много, Испугались и надумали. За рекой казенные дрова сложены на весну Для весеннего сплава. Запрягли лошадку, съездили за реку. Вышли дрова, еще раз съездили. И так славно, дрова хорошие и ездить недалеко. Лошадь на что хитрая? И Таня притворялась, что устала, с удовольствием везла. И вдруг чудеса. Пожалуйте к мировому. Мировой спрашивает, зачем дрова брали? Как так зачем? Печку топили. Своих-то ведь сколько спалили. Барыня приедет, забронит. Мировой ничего не ругался, только велел назад отдать. И чего жадничают? Одни с ними неприятности. И откуда это он все узнал, мировой-то? Кажись, никого и не встречали, как за дровами ехали. Следы, говорят, от полозьев прямехонько через речку к дровам да назад, к вашему двору. Следы? И хитер нынче народ стал, да всего додумаются. День теплый. Четыре рыжие курицы клюют, благословясь разломанную корку. На крылечко вынесен стол. Будет чаепитие. Нынче гости. Пришла из деревни кучерова родня. Сдвородная племянница девка Марфа. Марфа-именинница. Пришла поздравиться. Девка большая, белая, костистая, полоротая. Платье на ней именинное, такого нестерпимого бешено-розового цвета, что даже в синь впадает. День выдался светлый, красный. Травка молодая, ядовито-зелёная. Небо синий синее цветы в траве жёлтые, что солнышки. Уж на что ярко, но перед девкиным платьем всё потускло и померкло. Старуха-прачка смотрит на платье, щурится, жмурится. И все ей кажется, что девка не с подобающим достоинством держит себя. «Чего ты все ягозишь?» — ворчит старуха. «Рази показано ягозить?» «Ты сегодня именинница. На тебя с неба твой ангел утешается. А ты, как телушка, хвостом во все стороны». «И что вы, бабенька Пелагея?» — удивляется девка. «Да я как села, так и не крянулась». Щурится старуха, жмурится на бешеное платье и понять не может, в чём дело, отчего у неё так в глазах мутно. «Пойди, самоварчик принеси!» Пришёл кучер, лицо озабоченное, брови сдвинутые, печать общения с хитрой лошадью. Опять весь овёс съела. Сколько ни задай, всё подчистит. Этакая хитрая, не каждый человек так сумеет. Иной человек куда проще. Барыня приедет, забронит. «Забронит, забронит», — поддакивает прачка. «Столько добра перевела, а сама виновата. Целую зиму зимнюю мужика кормит». Разве его мужика прокормить? Мужику картофелю подавай, да еще с маслом, да кашу ему да хлебова. Разве мужик может сообразить, чтобы поменьше есть? Ему лишь бы я требу свою набить. Кучер сочувственно качает головой и даже вздыхает. Он хоть и смутно соображает, что мужик — это и есть он. Но что тут поделаешь? Он в глубине души чувствует даже некоторое благоговение к этому своему естеству. Мужик, он дело известный. Разве он соображать станет? Полоротая девка принесла самоварчик с зелеными потеками. «Садитесь чай пить!» Старуха замигала, защурилась. «Ты это кому говоришь-то? Кого собираешь-то?» Девка опешила. Да вас бабенька, да вас деденька. Так так и говорить надо. Это кто же вот одна бабка собрала ужинать? Идите, мол, говорит, садитесь за стол. Они сказала, что мол крещеные садитесь. Но и полезли всякие: из печки, из запечья, из палати, из лавок, из под лавочья. Невиданные, неслыханные, недуманные, незнанные. Глазищами зыркают, зубищами щелкают. Позвала, мол, так корми. А ей-то каково? Всех не накормишь. Ну и что же они? — выпучила глаза девка. Ну и то. Что? Ну и сделали. А что же сделали? А что надо, то и сделали. А что же, бабенька, надо-то? А вот спрашивай, спрашивай. Он те ночью поспрашивает. Девка от страху ёжится и косит глазом. И чего ты всё егазишь-то? Щурится старуха на бешено-розовую девкину юбку. А ещё именинница. Именинный святой день. На засиму сватия пчела именинница. Пчела простая тварь, а и то в свой день не жужжит, не жалит, На цветочек сядет, про своего ангела думает. Лошадь на фролы и лавра поздравляется, вставил кучер дуя на щербатое блюдечко. В благовещене птица именинница Гнезда не вьет, Клёву не клюёт, поёт и то тихенько, а честливо. «Власье в день вся скотина поздравляется», — снова вставил кучер. «А в духов день земля именинница. В духов день землю никто беспокоить не смеет, ни рыть, ни копать, ни цветов рвать, ничего нельзя». Покойников взрывать нельзя. Грех великий землю в ейные именины обидеть. Зверь понимающий, и тот в духа в день землю когтем не скребнет, Копытом не стукнет, лапой не ударит. Великий грех. Каждая тварь именины понимает. Червяк. И тот под Ивана Купалу празднует. Огоньки вздует, а ангелу своему молится. А вот придет святой день Акулина красные ягоды. Тот тебе и клубника, и малина, и лесная земляника, и клюква, и поленика, и брусника, и смородина, и всякая мелочь лесная именины свои празднует. На Акулину... Красные ягоды ни волк, ни лиса, ни заяц на ягоду не наступят. На что медведь и тот опасается. Носом траву пороет? нет ли чего. Не нажить бы беды, а потом шаг шагнет. Девка косится испуган, подбирает прямо ступные ноги под розовую юбку. Сопит, вздыхает. Кучеру тоже захотелось поговорить. Он мало знает. Был в солдатах. Давно. Гнали на неприятели, А потом еще куда-то гнали. И еще гнали. А куда ей не помнит. Всего не упомнишь. Три года дома не был. А пришел домой жена. Федорушка, здравствуй. Детки тоже. А в углу смотрю, люлька. В люльке пеленашка. Пеленашка, так пеленашка. На другой день старшенькую свою спрашиваю, — Это кто же у вас в люльке-то? А это говорит маленький. Ну, маленький, так маленький. А на третий день спрашиваю старшенькую, А откуда же у вас маленький-то взялся? А бабушка, говорит, принесла. Ну, бабушка, так бабушка. Расти стал. Слышу, Петькой зовут. Ничего, выкормился. О прошлом годе сына женил. Петька-то. А я так и не спросил, откуда он. Теперь чати сами забыли. Вот не помню, шепчет старуха. Не помню, когда корова именинница. Неловко так-то не знать. Стара стала забывчива, а грех Коля обидишь. Заперли калитку за розовой девкой. День прошел, спать пора. Трудный был день, сразу и не заснешь после такого дня. После гостей всегда плохо спится, чаи до разговоры, до наряды, до суетня всякая. А когда эта корова-именинница? Вот не вспомнишь, а не вспомнив, обидишь, попрекнёшь, либо что, и грех. Она сказать не может, смолчит, а там наверху ангел заплачет. Худо старому человеку, худо. Ночь за окошком синяя, напоминает что-то, а что вспомнить нельзя. Тихо шуршат забытые рекой камыши. Ушла река, камыши забыла.